Шестая глава Спустя неделю Марк сидел в раздумьях. Он не знал, что делать. Чёрт! Твердовать с Анной и исполнять супружеский долг намного легче, чем после этого воспитывать сына. Но что-то делать определённо надо. Ведь это его сын, и он его всем сердцем любит. Вопрос только — что? «Ох!» — вздохнул Марк и достал телефон. Нужно отвлечься. Он не любитель интернета, но вот с друзьями частенько в нём общается. Особенно после того, как Марк уехал из родной страны. Сейчас, допустим, пришло аудиосообщение от давнего друга. Он сейчас на фронте. Чувак, драл я эту магическую войну. Только что увидел, как мужик хлопнул в ладоши и произнёс «Десять кругов ада? Или что то такое?» И абсолютно всех вокруг него вывернул наизнанку. Кишки сгорелись, а потом они все пропали нахрен в червоточине. «Никто из нас даже не заорал, настолько все привыкли к этому дерьму! Че я тут вообще забыл? Я максимум понос наложить могу! Я вообще археолог, ёб вашу мать! О, о погоди! Блядь, у них ещё некромант! Я хуею вообще! Понаехали из России! Не, я сваливаю! Я даже присягу не давал! Нахер это дерьмо ха «Ха-ха-ха-ха!» Марк хохотнул. «Не, порой сражение — это весело!» особенно когда о них рассказывает вот такой вот кадр. А с учётом, что в магическом мире постоянно где-то да война, да, история истории вокруг полно. М -м, погоди, он сваливает в другую страну? И тут до него дошло. Погоди, так он же археолог. Ну точно. В голове засияла мысль. Это шанс. Алло, Макс, слышишь? Ты где сейчас? Он звонит другу. Хуяю по лестнице подальше от падающего метеора. Надеюсь, успею. А что? Ты сказал, что эмигрируешь. Куда планируешь? С твоими мозгами тебя везде возьмут. Даже в клан примут. Так я думал. А есть что предложить? Да, мне нужна помощь. Марк выдохнул. Мне нужны твои мозги и знания. Ты же разбираешься в древних дарах и проклятиях. Я помню, ты диссертацию писал. Мне нужен специалист в этой теме, который не взболтнёт лишнего. Макс явно нахмурился. «Мой сын... А, пробудился. Магия, ядро. Все это пробудилось». «А, поздравляю. И сколько ему?» «Пять месяцев». «Пардон?» «Да он целую комнату в мертвую превратил, понимаешь?» Тихо зашипел мужчина. «Не знаю как. Энергию высосал, смерть выпустил или что вообще. Но даже мне там стоять неприятно было. Мой сын пробудился в пять нахрен месяцев. Что это?» «Это странное явление, известно?» «Какой дар на такое способен? У меня предки полпланеты перетрахали. От кого эти корни идут? Что делать? Чего ждать? Мне нужен спец по древнему дерьму. Тут явно что-то замешано». Повисло короткое молчание. Всё, что слышал Марк, как на том конце кто-то быстро шагает по снегу и размеренно дышит. Вдруг ничего не ответил. Но Марк и не торопил. Он верил, что ему помогут. Вдруг спросил он. «Тебе напомнить, на ком я женат?» «Ладно», — вздохнул Макс. «Если это через два, думаю, смогу там спокойно ходить. Правда, смущает меня, что у вас некромант на троне». «Спасибо. Ох, спасибо». «Да ладно, ты мне жизнь спас. А ты пока лучше вот что сделай». И тут у кайзера-старшего выстроился план. «Знаете...» Несмотря на то, какой я гений для пяти месяцев, мне кажется, что я многого не догоняю. Я заметил, что после моих медитаций всё вокруг холодеет и становится мёртвым, что ли. И с учётом, сколько я выжираю за ночь, моё ядро должно уже было быть размером с голову, а голова с арбуз. Но нет. За неделю никаких изменений. Ноль. А медитирую я каждую ночь. Я полагаю, что действительно нашёл свой метод возвышения, что его принцип идеален для меня, но он... «Нет, совершенен. Слишком много теряется в процессе. Мне элементарно недостает знаний и понимания в этом процессе». «Эх, спросить бы Рой, что там внутри происходит? Когда уже там речь?» «Ну ладно. Сейчас нужно успеть сделать другое. Мама в магазине и забыла телефон. Отец чем-то занят по работе в спальне. Такой идеальный шанс упадает раз в месяц. Быстрее!» «Я полз со всей силы до кресла». Я — скорость, я — машина, турбо-карапуз. Встать ещё не могу, но чуть приподняться на дрожащих ногах вполне. Тянусь, хватаю. Есть, телефон у меня. Так, пароль тот же, дата свадьбы. Всё, момент настал. Пора уже этим заняться. Я вбиваю. Гайд по развитию ребёнка с ноля лет. Бам! Сюда! Я специально не читал последние три дня, чтобы восстановить ресурсы мозга на запоминание. Я не упущу этот шанс. Я уже умею ползать, но в пять месяцев и не ходить. Позорище! Вы думали, я забыл свой план из живота? Забыл мечту стать сверхчеловеком? Ха! Не смешите. Я просто ждал момента. И он настал. Я буду качаться с пеленок. Развитие моторики у малыша. Ясно. Читаю десятки статей. Фокусировка зрения игрушками над кроватью. Так вот, зачем были нужны эти динозаврики? Они стимулируют мое зрение. Поэтому я так быстро научился фокусироваться на дальних предметах. Я на динозавриках тренировался. Ну, родители, ну, молодцы. Реакция, запоминание, речевой аппарат, связки, мышцы. Вот вы знали, что моторика и координация движений напрямую связаны с речью. Потому что эти части мозга очень близко, и развитие одного помогает другому. Я буду качаться, я буду развиваться. Это позор для человека родиться и умереть, не увидев всего, на что способно его тело. Я разложил информацию и уже начал прикидывать все занятия, которые будут качать то или иное. Больше никакого бессмысленного лежания. Только полезные действия, только жёсткое развитие. Да, план примерно составлен. Хмурюсь и киваю сам себе. Мозг уже закипает. Пора прекращать с информацией. «Быстрее всё закрываем и чистим историю!» «Сынок!» Батя зашёл в зал. Едва успеваю закончить, резко кладу телефон обратно. «Вух!» Успел. Я поворачиваюсь. «Ну да, батя!» И он что-то нёс в руках. «Так!» Та Что-то он задумал. По глазам вижу. Неужели увидел? «Да нет, вряд ли!» Батя присаживается и достаёт. «Чего?» «У меня глаза на лоб полезли!» «Это... шутка?» «Игрушечный кинжальчик?» «Вот, смотри, подарок. Хочешь игрушку?» «Чай! Чай!» Я потянулся. Я не верил глазам, не верил ушам. Меч, оружие, средство убийства. Пластмассовый клинок плавно лёг мне в ладошку. Слегка тяжеловатый, баланс страдает, но махать им всё равно одно удовольствие. «Ты угораешь? Я сейчас всех убью!» «Во!» Я подполз к отцу и начал закалывать его ногу. «Хе-хе, ну какой же ты хороший пиздюк, я не могу!» «Ха-ха, наконец! Я так этого ждал! На!» «Пытаюсь порезать!» «Хе-хе, маленький воин!» «Так, а пистолетик? Смотри, у меня ещё пистолетик есть!» «Да ладно!» «Я... я просто не верю! Его что, подменили?» «Не, он всегда меня баловал! Это правда, но...» «Ствол и клинок! Да это чудо какое-то!» В одну руку я взял пистолетик, в другую — ножичек, и тут же начал стрелять в отца и одновременно пытаться его зарезать. И это мало того, что чертовски весело, так и развивает моторику рук. Хе-хе. Суровый батя расплылся в улыбке. «Смерть! Смерть! Убить! Убить!» Хе-хе, прикольно. Такая морда серьёзная. Да будь твояка из... «Дорогой?» И тут... Мы замерли. Оцепенели, словно за спиной появился хищный зверь. А мы простые жертвы. По телу побежала дрожь, мышца парализовала. Мы медленно поворачиваемся на маму. Злую, с выразительными пылающими глазами. Л «Любимая?» Отец нервно улыбнулся. «Ха-ха, ой, а ты уже вернулась? Что-то быстро?» «Марк, это что?» «Играемся». «С ножом и пистолетом?» «Ты кого из него вырастить хочешь?» «Ну, ему же весело!» «Указывает на меня. Смотри, какой довольный!» «Хе-хе, смерть! Смерть от ножа! Убить! Кишки убить!» «Я начал махать клинком! Убить ножом!» Мама дырявила нас взглядом. не -е -е, сейчас жалится! Уж поверьте, если она видит мою улыбку, мне позволено всё! Здесь я повелитель! Ха-ха! Здесь я главный!» «Нет!» «Никакого оружия. Мы это обсуждали». Мама покачала головой. «Э, не понял. В смысле? Мне отказывают?» «Ах ты!» Я подполз к маме и начал колотить уже её. «Убить, убить! Насилие — это не ответ. Насилие — это вопрос. И ответ на него — да!» «Ладно, ладно!» — вздохнул отец, поднял меня на руки и отобрал оружие. «Не будем!» «Да ну, бать!» Я аж реально расстроился. Но затем... Отец незаметно мне подмигнул. Опа! Спустя пару дней. «Ну, к чему предрасположен?» спрашивал Макс по телефону. Он, кстати, уже сидел в обезьяннике с мигрантами в Российской империи. План потихоньку продвигается. Но ко всему, что связано с умерщвлением...» Ему нравятся солдатики, ножички, пистолетики и книжки. Что это может значить? — О, это явно дары, явно навязывающий предрасположенности. Пока без конкретики нужна встреча и исследование. — Да чёрт! — вздохнул отец. — Только я вот хочу спросить. Ответь, Марк, ты ведь в любом случае не откажешься от книжки, каким бы его дар ни был. — Нет, конечно, смеёшься? Это мой сын, я за него сдохну. К чему ты клонишь?» «Потакай ему. Его таланты и предстрастия продиктованы. Поворачивать их смысла нет. Так почему бы не развить то, в чем он от природы хорош? Прикинь, твой сын — лучший. Ну, типа буквально. Потому что с детства ты из него делаешь сверхчеловека. Крутяк же?» Марк не ответил. Марк задумался. «Хммм...» «Переломный момент в моей жизни случился внезапно. Во-первых, кроватку мне всё же поменяли. Всё, не сбежать. У неё огромные неприступные стены. Мне только и оставалось, чтобы медитировать. Только вот за место чтения я стал ждать другое время. Батина. У него начались какие-то странные схемы. Те семьсот тысяч, что я заработал, позволили выплатить все долги и на время забыть о насущном. Это позволило выделять зарплату отцу на маму и отправлять её на ноготочки и прочее женское колдунство. Правда, после них ничего не менялось. Но мы с батей старательно делали вид, что всё стало лучше. И когда мы оставались одни... Ох, началось лучшее время. Он давал мне игрушки, ножи и пистолетики. Но не только это. Постоянно приносил что-то новое, иногда прикольное. Копьё один раз принёс. Правда, я не смог его поднять, но было весело. А порой приносил скучную фигню. Швейный набор, колбочки-пробирки? Не, неинтересно. Я с недовольной мордой это отпихивал, уползал к шкафчику с отбеливателем и пытался его выпить, не на шутку пугая отца. Тогда он мне снова давал пистолетик. Книги ещё приносил. Это мне тоже нравилось. Правда, прочитать не получалось. Я ж карапуз, у меня их отбирают. Жаль, что он часто на работе пропадает. Я даже, кстати, не знаю, кем он работает. Но когда он возвращается, от него приятно пахнет озоном. «Так, сын, запоминай правду жизни». «Если ты чего-то хочешь, подойди и возьми». «Агу, агу». Я внимательно слушал и кивал. «Вот мама твоя красавица. Я, как увидел в первый раз, обомлел. Как ребенок стоял и краснел. Любовь сына. И у тебя такая будет. И как только поймешь, что тянет, подходишь и берешь. А если претендует кто-то другой, перешагиваешь. Твое счастье важнее. Это здравый эгоизм. За счастье нужно бороться». Я о! Я сжал кулаки и показал бицепс. Батина мудрость, причем такая крутая. Вперед, вперед. Да я мир к херам переверну. Вперед. Поэтому, если хочешь поиграть с ножом, пройди полосу препятствий. Да, все это время, не знаю как, но мы с батей делили одну извилину и тупо меня прокачивали. Игрушки, всякие задачки, кубики на сообразительность. Он из меня растил солдата, машину. И сейчас так было. Он надел меня в камуфляжную пижаму. Откуда он её взял? Обмазал лицо краской, типа я снайпер в кустах, и состроил из игрушек полосу препятствий, в конце которой лежала игрушка. Эх, как я обожаю оружие ближнего боя. Раз, два, три, вперёд! Я уже было пополз, как, судя по баченному лицу, снова получилось это. Вообще, оно возникало нечасто, но порой случалось. Один раз даже из-за этого возник скандал, из-за чего мне стало не по себе и пришлось брать всё в свои руки, реветь во всё горло и разнимать ругающихся родителей. Надеюсь, сейчас такого не произойдёт». «И что вы делаете? Откуда у тебя вообще камуфляжные пижамы?» вздохнула мама. «Ты поэтому меня на ногти отправил?» лайнушку э -э, войнушку играем». «Вон, слева враги, справа огненное озеро. Впереди великий рунический клинок. Маг тактического уровня Михаэль должен заполучить оружие. «Тебе сколько лет?» «Недостаточно для победы». Отец сжал кулак. Пока отец отвлекал диверсанта в нашем тылу, я пробирался к оружию. «Есть! Ха-ха! Оно в моих руках! А теперь... смерть врагам! Батя, наше счастье — играться в войнушку. А значит, мы должны его схватить!» Вперед, сын, в атаку! Отец рванул с пола и аккуратно влетел в жену, подхватив под попу и аккуратно уложил на пол. Она завизжала. Уау, уау! Я подполз к маме и начал ее закалывать. Да вы чё? Она хохотала от щекотки моим оружием и батяной щетины. Вы хватит, да стоп, все, все, сдаюсь! Отец улыбнулся и перестал ее бороть. А я вопросительно глянул на них обоих. «Так мне кромсать дальше или как?» «Тантативу диконтатто, пронучали ла фразы, активационе дэл «Да, кстати, сегодня тот самый день. Вон, аж до вечера Рой активироваться пытается. Мама что-то там пробурчала, что мы балбесы, блин, и с улыбкой пошла переодеваться. Ну, полагаю, босс побежден без потерь. Если мне она еще едва сопротивляется...» То двойной атаки уже всё, нет. Правда, закругляться всё равно пришлось. Спустя полчаса мы сидели за столом, обедали. Ну, обычно я там за компанию сидел, на специальном стульчике. Но сегодня странное дерьмо началось буквально с порога. «Сына, смотри, что есть», — подошла мама. Она поставила передо мной тарелку с кашицей. Я недоверчиво на неё посмотрел. «Что это? Никогда такого не ел. Я ел только молоко». Давай попробуем. Она набрала ложечку и поднесла к рту. Я все еще на нее недоверчиво смотрел, рот держал максимально закрытым. Мать, ты из кого меня держишь? Да не буду я жрать эту баланд Самолетик летит. А. -ам! Нихера. Уааа. Я раскрыл рот до хруста костей. Мне погрузили смесь в рот, аккуратно убрали ложку и нежно протерли щечки от каши. Хм, ням, ням, хм, ням, хм, хм. А вкусно ведь? Это лучше молока. Да и если честно, молоко меня уже задолбало! А ну дай сюда! Я резко выхватываю ложечку из маминых рук, беру как обезьяны и начинаю ковылять тарелку. е моё, да как это неудобно! Мама ахнула и едва не запищав распахнула счастливые глазки. Затем она посмотрела на отца и тихо-тихо захлопала в ладошки. Но тот лишь хмурился. Что-то не так? «Дорогая, нам надо поговорить», — вздохнул он. «Мы должны сделать из сына сверхчеловека». Я поперхнулся. «Пардон?» «Мама тоже не особо поняла. Смотри, он маг. Ему в этом мире конкурировать с аристократами, богачами и прочими. На их стороне связи и накопления — это их сила». «У нас же этого нет. Но сила нашего ребёнка в нём самом. Он — гений. Шестой месяц — сам ест. И ты всё ещё думаешь, что стоит отбирать у нас пистолетики?» «Ну...» Она надломилась. У меня же мелькнула надежда. «Как ускорится моё развитие, мой прогресс, если мы перестанем прятаться и будем играться чаще двух раз в неделю? А если каждый вечер?» «Батя, прошу, дави! Мы поймали одну волну! Давай!» Я хочу быть сильным. Ты тоже хочешь, чтобы я был сильным? Все хотят. Смотри, какой он довольный. Ну, ему же так нравится. Отец начал бить прицельно. Мальчики любят играть в войнушку. Я тоже любил. И что, психопатом вырос? Нет, но... Мы немного. Каждый вечер. Небольшие тренировочки. Ну, это мечта каждого отца, Ань. И Мишке вон нравится. Давай, добивай. Ты знаешь, что нужно сделать. Просто обратись ко мне вдвоем мы убедили ее раз значит убедим и второй мишка тебе же нравится улыбнулся он нравится пробубнил я жуя кашу молчание тишина лишь мой громкий глоток я поднимаю глаза и вижу как молча на меня смотрят родители в полном шоке с распахнутыми глазами а затем уже доходит и до меня как сила сер Обнаружена фраза активации. Язык русский. Переключаюсь. Активирую полные права. Приветствую, пользователь. Технологический рой на машин к вашим услугам. главная рубрика «Новости на Первом Имперском». Воины в Европе продолжаются. Они там и не прекращались, собственно. С таким количеством разных государств все хотят отхапать себе кусок побольше. А с учётом, что из Европы аристократия никогда не уходила, Неудивительно, что именно Европа — территория вечных войн, испытаний магии и боевой доблести.